и коктейли, стойки соответствующие, послушная давалка и пояс верности. Примечателен напиток под названием «мерзлый палец». Тут вообще полная круть из древности настоящего Доусона времен дикой золотодобычи. Прикиньте, на дне широкого стакана ногтем кверху лежит «отрезанный палец».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 Инициация в крутого парня осуществляется полным опустошением стакана, а наиболее отважные ужасный палец обсасывают под восторженные крики датой публики. За ритуалом ревностно наблюдает местный вышибала, а заодно и хранитель пальца однорукий. Вэлл Снайдер, строго следящий за тем, чтобы палец не защемили на память. Проглотишь или откусишь – штраф – или неделя в яме у Герты. Минут 15 назад зловеще напомнил Вэл молодому крестьянину-корейцу, который на моих глазах, не морщась, хлопнул жуткую чарку до дна. Точнее, до пальца. Во как! Но палец, амулет, экстатически один хрен кусают. Реже пруд и тогда Вэл клеит на стенах объявления о конкурсе на новый знаковый палец. Фактура добывается быстро. «Это уже шестой приятель», — с печальным вздохом сообщил мне коренастый здоровяк, заметив мой искренний интерес. «Ничего себе! Один раз проглотили. Голодный раб не выдержал!» Единственной руки, толщиной в мою ногу, Снайдеру вполне хватает для укращения строптивых. Тем более не хочется грызть проспиртованный обрубок. «Хочешь глотнуть пальчиком?»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 Дореволюционная Россия была аграрным лидером, зерна хватало. И население было много. По дворам всегда имелись свободные руки. Как сказала Хельга, понимающая толк в вопросе, «Поставив коней на сено с травой, мы получим на выходе травяные мешки, которые по-настоящему работать не смогут. А детишек катать по кругу вроде еще не тема». Вокруг Доусона засеянные поля – Окрестные крестьяне свое дело делают, а у нас? Покупать зерно тут? Можно в принципе, но это будет отвлекать канальные ресурсы. Соль, необходимые вакцины, глистогонные средства, если держать лошадей на траве, особенно актуальны, тем более в таком влажном климате, вываливала новости опытная исландка. Кроме того, нужен тренер Берейтер, Кунюх и Коваль,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 возможно и заднюю вилку слегка удлинить потом заказал легендарный внедорожный мотоцикл роконtrail breakкер и на закуску не менее знаменитую honda аx1 1250 весом в 114 килограммов отличный кросс моц резвый надежный и неприхотливый И итог за три дня я получил 4 единицы новой техники настоящая мото кавалерия появилась в форт росе что лучше покажет время подумалось они взяли подобные бибики поменять на животину а куницы в этом случае брать особо выгодно заманчиво было бы отработать такую схему для начала с сосликами с ними все гораздо проще принесли горячее куски впечатляли чудный аромат будоражил И так разыгравшийся аппетит. «Если захочешь посмотреть на настоящий классический шансон, парень, то дуй вечером в Монте-Карло. Там он лучший, что бы ни говорила это хитрая бестия Герта. Вот это девочки, персики!» Мечтательно сказал мне Бананза, этнический ирландец, с которым мы познакомились в обменной лавке хозяйки заведения.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 поставила на щербатую поверхность еще два стаканчика, забрав с собой пустые. С левой стороны на поиске официантки висела крошечная кобура белой кожи с Деринджером внутри. Да, такую подружку полезно иметь на втором плане. Что-то не хочется мне ее по задку шлепнуть. — А почему Каена порядок на дороге не наведет? — вполне логично спросил я. — Ее зона влияния. «Потому что это и есть порядок!» «Так у нас говорят, Тео!» «Зачем благополучные каене, незваные гости с Запада?» «Герильяс никто не пропустит!» «А что, кто-то пытается проникнуть?» Бананзе туманно качнул гривой. «Разные слухи ходят! Ничего определенного!» «Говорю же, не пускают!» «Значит, эти герильяс хотя бы отчасти ручные!» «Предположение получает косвенное подтверждение!»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 «Откуда тогда данные?» — резонно усомнился я. «Радиоперехват?» «Сканеры кое у кого есть. Мы же не дикари», — заметил мой новый товарищ. «Пробовали слушать, но у русских все переговоры зашифрованы. Да и вряд ли кто-то в Доусоне знает русский язык». «Раскрой секрет. Что ты меня за нос водишь, Джо?» «Щиты по берегам, парень. Ребята Каспера ночью подкрадывались».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 «Не больше двух противников!» Толпа тут же внесла свои ограничения. «Правило есть правила Оружие снимай, бойцы!» «Да по Сплюнул под ноги гоблин, Которому быстро надоел чуждый язык. «Стройся на урон! Маймуна Верешвила!» Все поняли. На пол упали ремни с кобурами и ножами. Доброхода принесли факелы на длинных шестах. Опытно воткнули по углам в землю.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 Он одним тигриным прыжком подлетел к негру и не обращая никакого внимания на торопливые тычки сбоку и запоздалую попытку удара коленом, одним правым локтевым буквально снес его на землю, сразу оборачиваясь в сторону оставшегося противника и одновременно отпрыгивая в бок. Ух, хороший хук скандинава пролетел мимо. Сомов ушёл и тут же вмазал ногой.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 подтвердив возвращение в назначенный срок и тихо вернулся в Кабак, где меня ждали Сомов с Бананзой и еще целая банда каких-то добрых людей. Не напиться бы тебе, фёдор А вообще-то валить бы надо. Валить, невзирая на все соблазны. Наследили мы много. Слишком большое внимание повредит делу. Пусть люди остынут, чуть позабудут о ярких белорусах,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 Места нахождения шаров владельцами-искателями не очевидно ТЧК. На мой терминал не реагирует ТЧК. Уточнение оперативно ТЧК, проведенный на днях эксперимент с помещением поочередно обоих индикаторов на место, сработавшей вблизи поселения Нарвик, выручалочки, вызвал кратковременную вибрацию обоих предметов ЗПТ, подтвердив их рабочий статус ТЧК Тунгус. рдосов секретно Башня штаб ТЧК. Вчера утром, согласно наблюдениям берлинских рыбаков, неустановленная группа мотолодок высадилась в Тартуге ТЧК. База уничтожена полностью ТЧК. После обнаружения наблюдателей мотолодки противника вышли на перехват рыбакам, вынужденным под обстрелом срочно укрыться шпрее ТЧК связи с штормовым предупреждением Выход акваторию групп егерей спецназа КСК оказался невозможным. Применение авиации ограничено погодными условиями ТЧК. Район ЧП откомандирован паром густов орудием борту ТЧК, временное место базирования «Устье Шпрее» ТЧК. Ночью того дня в результате спецоперации сербских егерей левом берегу Волги выше Шпрее,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 Норвежцами. Ситуация непонятна, ТЧК. Сообщество называет себя Северный альянс ТЧК. Есть речной корабль, также яхта, много моторных лодок ТЧК, в вооружении Калибр не ясен, ТЧК. Имеются основания считать агрессивность пиратов следствием вектора внешней политики Северного анклава ТЧК. Главный